47. Весенний день. Питер работал в саду. Всю ночь шел дождь, но к утру небо расчистилось. Раздевшись до рубашки, он бил мотыгой в мягкую землю. Они не один месяц ели домашние консервы, глядя, как падает снег. Пора уже снова свежие овощи вырастить. «Я тебе кое-что принесла». Эми тайком подошла сзади и теперь, улыбаясь, протянула ему стакан воды. Питер взял его и отпил холодная, аж зубы ломит. Почему домой не идешь? Уже поздно. Действительно, тень от дома уже стала длинной, в лучах заходящего за хребет солнца. Много что сделать надо, сказал он. Как всегда, завтра снова за работу возьмешься. Они поужинали, сидя на диване, а старый пес крутился у их ног. Пока ими мыло посуду, Питер развел огонь. Дрова быстро занялись пламенем, потрескивая. Приятная нега в должный час. Они лежали под плотным одеялом, глядя на языки пламени. «Не хочешь, чтобы я тебе почитала?» Питер сказал, что это было бы здорово. Эмми ненадолго оставила его и вернулась с толстой книгой в руках. Хрупкие страницы. Снова устроившись на диване, она открыла ее, прокашлялась и начала. Дэвид Копперфильд. Чарльз Диккенс. Глава первая. «Я родился». Стану ли я героем повествования о своей собственной жизни или это место займет кто-нибудь другой? Должны показать последующие страницы. Начну рассказ о моей жизни с самого начала и скажу, что я родился в пятницу в 12 часов ночи. Так мне сообщили, и я этому верю. Было отмечено, что мой первый крик совпал с первым ударом часов. «Как приятно, когда тебе читают» когда тебя уносит из этого мира в другой, рождающийся из слов. И голос Эми, читающий книгу, самое приятное. Он пронизывал его, как слабый электрический ток. Он мог бы слушать ее вечно, лежа вплотную к ней. Его сознание одновременно находилось бы в двух местах, в мире книги с его чудесной чередой ощущений. И здесь, с Эми, в доме, в котором они живут и жили всегда, так будто сон и явь не были двумя разными состояниями с четкими границами, а являлись собой лишь части чего-то непрерывного. Через какое-то время он осознал, что рассказ окончился. Он уснул. Он уже не лежал на диване. Каким-то образом, не осознавая этого, он уже оказался наверху. В комнате было темно, лица касался холодный воздух. Эми спала рядом. Который час? И что у него за ощущение? Ощущение того, что что-то не так. Он откинул одеяло и подошел к окну. Лениво поднималась в небо половинка луны, освещая все вокруг. Ему показалось, или на краю сада что-то двигалось. Человек в темном костюме. Он глядел в окно, запрокинув голову, держа руки за спиной в позе терпеливого наблюдателя. Лучи лунного света коснулись его лица. Резкого, угловатого. Питер ощутил не тревогу, а узнавание, так будто он ждал этого ночного посетителя. Прошла, наверное, минута. Питер смотрел на человека в саду. Человек в саду смотрел на него. А затем, вежливо дернув подбородком в еле заметном поклоне, чужак развернулся и ушел в темноту. «Питер, что такое?» Он отвернулся от окна. Эми сидела на кровати. «Там кто-то был». Сказал он. Кто-то? Кто? Просто человек. Он смотрел на дом, но уже ушел. Мгновение ими молчало. Значит, Фэнинг, сказала она. Я все думала, когда же он объявится. Это имя ничего не значило для Питера. Знал ли он какого-нибудь Фэнинга? Все нормально. Имя откинула одеяло. Ложись обратно. Он забрался под одеяло. И память об этом человеке почти сразу начала улетучиваться, как нечто несущественное. Тепло и вес одеяла, ми рядом с ним. Это все, что ему нужно. «Как думаешь, чего он хотел?» Спросил Питер. «А что всегда хочет Фенинг Спросила в ответ Эми и устала, почти что скучающе вздохнула. «Он хочет убить нас». Питер внезапно проснулся. Он что-то слышал. Вдохнул и задержал дыхание. Снова звук. Скрип половицы под ногами. Он перекатился на край и опустил правую руку к полу. Ощутил в руке тяжесть пистолета. Скрип доносился из коридора в передний. На слух один человек. Старается идти тихо. Значит, не знает, что он проснулся. Элемент внезапности на его стороне. Питер встал и медленно подошел к переднему окну. Его охраны, двоих солдат у крыльца, На месте не было. Он снял пистолет с предохранителя. Дверь в спальню закрыта. Петли скрипучие. Как только дверь откроется, незваный гость поймет, что Питер здесь. Открыв дверь, Питер быстро пошел по коридору. На кухне пусто. Не сбавляя шага, он свернул в гостиную, выставляя вперед пистолет. В старом деревянном кресле качалки у камина сидел человек. Его лицо было повернуто в сторону от Питера. Он глядел на догорающие угли на решетке. Похоже, он вообще не заметил Питера. Питер подошел сзади, опуская пистолет. Невысокий мужчина, крепкого телосложения. Его широкие плечи заполнили кресло целиком. «Покажи свои руки». «Хорошо, ты не спишь». Голос человека был спокоен, почти что небрежен. «Руки, будь ты проклят!» «Хорошо, хорошо». Мужчина поднял руки, расставив пальцы. «Вставай медленно!» Мужчина медленно поднялся с кресла. Питер сжал рукоять пистолета. «А теперь лицом ко мне!» Мужчина развернулся. «Вот черт!» – подумал Питер. «Черт, черт, черт!» «Не думаешь, что можно уже не наставлять на меня это?» Майкл постарел, как и все они. Вся разница в том, что Майкл, тот мысленный образ, который остался в голове Питера, Резко перепрыгнул эти двадцать лет. Когда на себя каждый день в зеркало смотришь, перемен не замечаешь. Зато очень хорошо видишь их у других. Что с охранниками? Не беспокойся, правда, головы у них потом знатно болеть будут. В два смена караула, если тебе интересно. Майкл поглядел на часы 90 минут, я бы сказал, уйма времени. Для чего? Для разговора. «Что ты сделал с нашим горючим?» Майкл посмотрел на пистолет и нахмурился. «Я серьезно, Питер. Ты меня нервируешь». Питер опустил пистолет. «Раз уж речь зашла, у меня тебе подарок». Майкл показал на лежащий на полу рюкзак. «Не возражаешь?» «Хм, чувствую себя как дома». Майкл достал бутылку, замотанную в промасленную бумагу, всю в пятнах, развернул и протянул Питеру. «Мой последний рецепт. Голову тебе прочистит? Мама, не горюй!» Питер принес в кухне две стопки. Когда он вернулся, то Майкл уже переставил кресло-качалку к небольшому столику у дивана, и Питер сел напротив него. На столе лежала большая картонная папка. Майкл срезал воск с бутылки, наполнил стопки и поднял свою. «За товарищей!» Запах ударил Питеру в нос так, будто он выпил чистого спирта. Майкл удовлетворенно облизнул губы. «Неплохо, если мне будет позволено себя похвалить». Питер едва не закашлялся, у него заслезились глаза. «Значит, тебя Данг послал?» «Данг?» Майкл скривился. «Нет, наш старый приятель Данг вместе со своими подручными отправился в очень долгий заплыв». Подозревал нечто подобное. «Не стоит меня благодарить. Оружие получил?» «Ты забыл сказать, зачем оно?» Майкл взял в руки папку и развязал шпагат. Достал три документа. Какой-то рисунок, лист бумаги с рукописным текстом и газету. «International Journal Tribune» было написано на ней сверху. Майкл наполнил стопку Питера и подвинул к нему. «Выпей. Не хочу больше. Поверь, захочешь». Майкл ждал, когда Питер что-нибудь скажет. Его друг стоял у окна, глядя в ночь, хотя Майкл и сомневался, что он что-то видит. «Прости, Питер, понимаю, что это плохие новости. Как ты можешь быть настолько уверен, черт побери? Тебе придется мне поверить». «И это все? Поверить тебе? Я статей 5 нарушаю, просто разговаривая с тобой. Это случится. Зараженные возвращаются. Для начала они вообще не исчезали на самом деле. Это. Это безумие. Хотел бы я, чтобы так. Майклу еще никогда никого не было так жалко с тех пор, как он сидел на крыльце СТО в прошлой жизни и рассказывал ему, что аккумуляторы выходят из строя. Это другой зараженный», – начал Питер. «Фэнинг. Зеро. Почему ты его так называешь?» «Потому что он сам себя так осознает. Субъект Зеро Ноль. Первый, кто был заражен. В документах, которые Лейси отдала нам в Колорадо, Описываются 13 подопытных, 12 и Эми. Однако вирус должен был откуда-то взяться. Носителем был фэнинг Так чего же он ждет? Почему не напал на нас многие годы назад? Знаю только, что я рад, что он этого не сделал. Это дало нам необходимое время. И Грир знает это благодаря некоему видению. Майкл ждал. Иногда надо ли ждать. Он знал. Сознание отказывается воспринять некоторые вещи. Приходится дать возможность рефлексу сопротивления исчерпать себя. 21 год, как мы ворота открыли. А теперь ты сюда приперся и говоришь, что это было большой ошибкой. Я понимаю, что это тяжело, но ты не мог этого знать. Никто не мог. А жизнь должна была продолжаться. И что ты предлагаешь, чтобы я людям сказал?» Старому человеку приснился плохой сон, и теперь, полагаю, мы все погибнем? Тебе незачем им что-то говорить. Половина не поверит, половина свихнется. Начнется хаос. Все развалится. Люди сложат один к одному. У нас на корабле место для семисот человек, не больше, чтобы отправиться на этот остров. Питер небрежно махнул рукой в сторону рисунка Грира. Этот образ в его голове. Это больше, чем образ Питер. Это карта. Откуда нам знать, откуда это пришло? Это епархия Грира, не моя. Но он не просто так это увидел. Это я знаю. Ты всегда был чертовски рассудителен. Майкл пожал плечами. Признаюсь, сразу к этому не привыкнешь. Но все складывается. Ты читал письмо. Бергенсфьорд шел туда. И кто будет решать, кто отправится? Ты? «Ты президент, это твоя обязанность, ничья больше. Но я думаю, ты согласишься?» «Я не соглашаюсь ни на что». Майкл глубоко вздохнул. «Я думаю, ты согласишься, что нам нужны определенные специалисты, врачи, инженеры, фермеры, плотники. Очевидно, нам нужны руководители. Так что сюда и ты входишь». «Не говори ерунды. Даже если то, что ты сказал, правда, что уже нелепо. Я никак не могу отправиться». Я думал об этом. Нам понадобится правительство, и передача власти должна быть как можно более гладкой. Но это потом». Майкл достал из рюкзака маленький блокнот в кожаной обложке. «Я составил манифест. В нем есть имена, люди, которые нам подойдут, насколько я знаю, и их ближайшие родственники. Возраст тоже роль играет. Большинство моложе сорока. Также есть категории по видам работ». Питер взял у него блокнот, раскрыл на первой странице и стал читать. «Сара и Холлис, благодарю тебя. Сарказм без надобности. Калиб тоже, если тебе интересно. А что насчет Абгара? Я его нигде не вижу. Ему сколько? 65?» Питер с отвращением покачал головой. «Я понимаю, что он твой друг, но мы ведем речь о том, чтобы заново выстроить человеческую расу. А еще он генерал армии. «Как я уже сказал, это только рекомендации. Но отнесись к ним серьезно. Я все это долго обдумывал». Питер дочитал до конца молча, а потом поднял взгляд. «Что это за последняя категория, эти 56 мест?» «Это мои люди. Я обещал им места на корабле. Это не отменить». Питер бросил блокнот на стол. «Ты свихнулся». Майкл наклонился вперед. «Это случится, Питер. Ты должен принять это». И времени у нас не слишком много. Двадцать лет, а теперь вдруг большая спешка. Заново построить Бергенсфьорд заняло столько времени, сколько заняло. Если бы я мог сделать это быстрее, то сделал бы. И мы бы давно уже ушли. И как ты предполагаешь, мы загрузим людей на этот твой корабль, избежав в панике? Возможно, никак. Поэтому и было нужно оружие. Петр уставился на Майкла. У нас три варианта. Продолжил Майкл. Первый. Публичная лотерея. Я категорически против. Второй. Мы выбираем сами. Рассказываем выбранным людям о том, что происходит и оставляем выбор за ними. Уйти или остаться. Параллельно изо всех сил поддерживая порядок, пока мы будем их отсюда вывозить. Лично я думаю, что это будет катастрофа. Нам вряд ли удастся сохранить это в тайне. А армия вряд ли нас поддержит. Вариант третий. Мы не говорим будущим пассажирам ничего, только нескольким, тем, кому мы можем доверять. Остальных хватаем посреди ночи и вывозим. Как только они оказываются на перешейке, мы рассказываем, как им повезло. Повезло? Поверить не могу, что мы говорим о таком. Не заблуждайся, им именно повезло. Они будут жить дальше. Более того, они начнут жизнь сначала в по-настоящему безопасном месте. И эта твоя лодка действительно их туда доставит? Это ископаемое? Надеюсь, что да. Верю. Ты говоришь не слишком уверенно. Мы сделали все, что смогли, но гарантии не дадим. Значит, эти семь сотен могут отправиться прямиком на дно морское. Майкл кивнул. Это вполне может случиться. Я никогда тебе не лгал и не собираюсь сделать это сейчас. Но этому кораблю уже однажды удалось обойти вокруг света. «Так что он сделает это еще раз». Их разговор прервали громкие голоса и три резких удара в дверь. «Что ж», – сказал Майкл и хлопнул себя по коленям. «Похоже, у меня время вышло. Подумай о том, что я тебе сказал. А пока что мы сделаем так, чтобы все выглядело правдоподобно». Сунув руку в рюкзак, он достал берету. «Майкл, что ты делаешь?» Майкл лениво наставил пистолет на Питера. «Постарайся поправдоподобнее сыграть заложника». В комнату ворвались двое солдат. Майкл встал, поднимая руки. «Я сдаюсь», — сказал он. За то время, что он это говорил, ближайший к нему солдат сделал два длинных шага и ударил Майкла прикладом по голове.